Глава третья. Что могу сказать? Не каждый день огромный дракон размером со слона превращается в миниатюрную девушку. В таком у меня не то, что жизнь. В таком у меня даже здешняя игра не готовила. Так что не было ничего необычного в том, что я слегка опешил от произошедшего. Ты кто? Задал я не самый мудрый вопрос. Ответ-то я знал и так. Черный дракон Синди не Непись Сиранга, умеющая говорить. А еще раненая. Только сейчас я заметил, что рука, которая прикрывается девушка, прожжена до костей. И по сути уже не функционирует. Я от Виверн перешел из одной формы в другую. Волшебного исцеления не случилось. «Я...» — начала девушка. Но тут ее зашатало, и она не придумала ничего лучше, чем потерять сознание и грохнуться на землю. Все. Силы покинули ее окончательно. Превращаться в рыцаря, который бежит подхватывать падающую красотку, мне показалось лишним. То, что меня признали сильнее, не значит, что мне не воткнут нож в спину при первом же удобном случае. Может, даже вот такое красивое падение было актерской игрой, чтобы я подошел ближе и попал под удар. Свойства Синди и Риллы никуда не девались. Она по-прежнему воспринималась браслетом, как черный дракон. А я привык доверять своему браслету. Оставив девушку лежать, я приблизился к тушам малых драконов. Понятия не имею, кто придумал назвать эту гору мяса, зубов, шипов, костей и прочнейшей чешуи малым драконом. Как по мне, огромный ужасный летающий ящер. Я дотронулся до туши и поежился. Тело поверженного дракона начало активно отдавать магию, возвращая ее миру. Теперь понятно, почему Олкраду потребовалась целая туша. Она работала как мощный источник маны. Виверны знатно покуражились над малыми драконами. Практически все тела оказались разорваны могучими когтями. Я даже перевел взгляд на туши безмозглых тварей, которые валялись по округе. Раз у них такие когти, то их тоже нужно забрать. В безразмерной сумке тела не испортятся, даже если сдам их через месяц. А с существ 76 уровня наверняка можно получить много ценных ингредиентов. Сказано, сделано. Вначале малые драконы, а затем и ближайшие виверны отправились в безразмерную сумку в том виде, в каком я их увидел. Очень хотелось проверить новую способность браслета, который отныне умел разбирать тела на составляющие. Но при Лое делать этого не хотелось. Да, у меня уже давно сложилось четкое понимание, что между нами идет какая-то странная игра, когда все все понимают, но делают вид, что ничего не происходит. Лой всячески делает вид, что не знает о существовании у меня браслета игрока. Я всячески делаю вид, что у меня ничего подобного нет. Николь и Лой все еще оставались где-то далеко, так что я вновь подошел к девушке. Из изуродованной руки черного дракона начала течь кровь. Красная, такая же, как и у всех обычных людей. Если это хитрая игра, чтобы я подошел ближе, то Синди Ирила явно великая актриса, даже бледность лица создала. В моих руках появилось зелье лечения, и, выдернув пробку, я присел рядом с девушкой, отмечая ее красоту. Что-то на уровне Софелии, только не настолько приторно идеально. Чуть курносый носик, несколько веснушек, родинка. Маленькая ссадина на подбородке, видимо, после моего удара копьем. Черный дракон в такой форме выглядел большим человеком, чем Софелия в маске Софи и это подкупало. Лечебное зелье влилось в черного дракона, и раны практически мгновенно исчезли. Как алхимик я был уже достаточно хорош, чтобы варить практически идеальные снадобья. Да и ингредиентов, чтобы создавать нечто, схожее с игровым эликсиром, у меня было достаточно. Веки девушки задрожали, и, наконец, она открыла глаза. У меня даже дух захватило. Настолько насыщенных фиолетовых глаз в этом мире я еще ни у кого не видел. Да что там. Только в анимешках прошлого мира имелось нечто подобное. Тем не менее, бдительности я не терял. Девушка пришла в сознание, значит, вполне может превратиться обратно в дракона и сожрать меня, пока я отвлекаюсь на глубину ее фиолетовых глаз. Так что я поднялся и на всякий случай отошел на пару шагов назад. Я Майкл. «Человек из-за релиза Земля», — произнес я, представляясь. «Несколько месяцев назад мой мир был поглощен эльфами». Девушка ничего не произнесла. Она смотрела на меня, как на врага, но попыток нападать не делала. «Уже хорошо». Посмотрев на свою руку, она несколько раз сжала кулак, проверяя целостность костей, после чего поднялась на ноги. Распущенные черные волосы водопадом упали ей на плечи, еще больше делая девушку прекрасной. «Где моя стража?» — раздался мелодичный голос, поразительно подходящий ее человеческому образу. «Забрал, как и планировал изначально», — пожав плечами, ответил я. «Ему же все равно, а мне не придется убивать других малых драконов». «Ты служишь ужасным тварям», — лицо девушки исказилось неприятной гримасой. «Что ты будешь делать со мной?» «Эльфам я не служу», — заявил я. «С тобой ничего делать не собираюсь. Можешь сказать мне спасибо за то, что я спас тебя от Виверна? Извиниться за то, что на меня напало, и, наверное, на этом мы разойдемся». «Так просто», — Синдирила явно ожидала от меня каких-то требований или чего-то подобного. «А смысл усложнять?» — спросил я. «Лично я против тебя ничего не имею. Ты такое же живое разумное существо, как и я». «Летай себе дальше. Разве что поясни, как так получилось, что ты превратилась в человека?» Девушка насыпилась и начала смотреть на меня из-под лобья. «Понял», — улыбнулся я. «Не хочешь, не отвечай. Надеюсь, ты не станешь на меня нападать? Мне еще...» «Майкл!» — крик Николя раздался совсем неподалеку. Обернувшись, я увидел свою спутницу, которая бежала ко мне со всех ног. Одна. Лоя с ней не было. При этом Николь активно показывала куда-то в сторону и вверх. Проследив за ее рукой, я недобро оскарился. «А вот и твои родичи прибыли», — произнес я, доставая Глефу и готовясь к новому сражению. К нам летел еще один черный дракон. В отличие от Синди и Риллы, этот огнедышащий ящер выглядел значительно больше. Как три-четыре малых дракона, собранных в одно целое. Сражаться с таким на моем текущем уровне чистой воды самоубийства. Значит, что? Значит, пришло время бегать. Затеряемся среди деревьев, пробьемся к Кроквандеру, а там уже будет понятно, что делать дальше. Все, бывай!» Я начал отступать от Синди и Рилы, не поворачиваясь к ней спиной. «Почему?» Да потому что на лице девушки появилась торжествующая улыбка. «Сейчас гадких людишек покарают!» «Где Лой?» — спросил я, когда Николь подбежала ко мне. «Исчез, не говоря ни слова», — ответила моя спутница, не сводя взгляда с летящего в нашу сторону дракона. «Майкл, мы что, умрем?» «Так, прекращай панику», — грозно заявил я. «Никто сейчас не умрет. Видишь, дракон в нашу сторону не смотрит. Он прилетел за своей семьей, поэтому...» «Да чтоб тебя!» «Николь, пей леманы, Щиты!» Прибывшая зверюга действительно не смотрела в нашу сторону. Ее интересовала лишь Синди и Ерелла. Вот только если девушка прыгала от радости и махала своему сородичу рукой, привлекая к себе внимание, то черный дракон подобных радостных чувств не испытывал. Зависнув высоко над девушкой, он какое-то время ничего не делал, а потом начал вдыхать в себя воздух, словно желая извергнуть пламя. И направлена его морда была не в нас, его потенциальных врагов, а в Синдирилло. Наверное, правильнее было бы отступить и сбежать. Пока один дракон убивает другого, мы бы смогли добраться до леса, а там и руины Кроквандера недалеко. Затеряться в камнях, как по мне, вполне себе отличная идея. Вот только не для того я спасал черного дракона, чтобы вот так просто отдавать его на растерзание взбесившимся родичам. Девушка осознала, что происходит что-то неправильное. Она застыла на месте. О радостном размахивании руками уже не было и речи. На ее лице вначале появилось недоумение, постепенно сменяющееся испугом. Она-то точно понимала, что такое атака могучего черного дракона. Айтхис, черный дракон, эссеранг. События начали развиваться настолько стремительно, что я успевал отмечать их лишь деталями. Вот Айдхис окончательно приготовился и выплюнул в Синдиериллу струю пламени. Вот сама Синдиерилла пригнулась, закрыв голову руками. Вот появились магические щиты Николь, которые начали отклонять пламя. Вот заработал устроенный мной ветер, помогающий там Николь отклонить драконий огонь вместе с самим драконом. То, что черную шкуру нельзя пробить магией, не значит, что магия не действует на дракона опосредованно. Вот я подскочил к застывшей каменным изваянием черной драконицы и, схватив ее поперек талии, бросился прочь, оставляя за собой стены из усиленной земли. Последние, к слову, несколько раз спасли мне жизнь. Не все пламя Айдхиса нам удалось отклонить. Не знаю, чем стреляют драконы, но было весьма жарко. Возводимые мной стены рушились с громким хлопком, но свою роль они делали». «Приспешники эльфов!» — раздался громогласный рев, что мог принадлежать только огромной глотке. «Будет забавно с вами поиграть. Неужели ты вздумал убежать от самой смерти?» «Наверное, можно было развернуться и пообщаться с летающей ящерицей. Но я понимал, любое промедление будет стоить мне жизни. Николь уже шатала». Всего одно заклинание защиты выжило ее досуха. Вот тебе и продвинутый адепт магии. Развиваться ей еще и развиваться. Бегать Николь явно была не способна, поэтому я сделал то, за что олкрот меня прибьет. Если мы, конечно, вообще доживем до встречи с ним. Схватив свою спутницу поперек тулуща, я рванул в сторону Крок Вандера на пределе своих сил, оставив на том месте, где только что стояла Николь огромную кучу ценных ингредиентов. Драконы поглощают магию, высасывая ее из предметов и окружающего мира. Враги драконов — демоны. Значит, ни один дракон этого мира, каким бы черным он ни был, не сумеет пройти мимо части останков Белфагара, хозяина бездны, существа ранга С+. Я прекрасно понимал ценность предметов, которые выкинул. За них можно было обеспечить себе прекрасную жизнь до конца релиза. Сдумай ей их продать. Но жизнь, как ни крути, дороже. И, как показала реальность, я не прогадал. Черный дракон взмахнул крыльями, желая полететь за нами, но резко остановился, зависнув над выброшенными мной припасами. Карта показывала, что красная точка начала отставать. Но оглядываться, чтобы в этом убедиться, я не собирался. У меня просто не было на это времени. Мышцы трещали от натуги и постепенно разрушались. Тело получило пятый флакон из набора «Истребитель дракона», но еще к нему не приспособилось. «Николь, зелье лечение!» Прорал я, думая о том, где можно схорониться. Лес — не вариант. Огромный черный дракон сожжет лес и нас вместе с ним. Вечно бегать от противника не удастся. Останков Белфагара осталось лишь на одно отвлечение. Не думаю, что преследующего нас монстра можно заинтересовать ресурсами из обычных боссов регионального подземелья. Остается только один вариант. Руины Кроквандра. Да, мы сияем для дракона, как маяки, но если заберемся под землю, он не сумеет нас сжечь. Пока будет раскапывать к нам проход, мы уже что-нибудь придумаем. В конце концов, вдруг он тоже в человека превратится. Мысли мелькали одна за другой, заставляя меня вспоминать расположение руин. Слишком далеко вглубь города забежать мы не успеем, так что прятаться придется едва ли не у внешней стены. Николь влила в меня уже третье зелье лечения. В другой моей руке что-то хрюкало синдиерило. Могу ошибаться, но эти звуки походили на плач. Однако успокаивать ее истерику я не собирался. Не дергается, и ладно. Потом будем разбираться, что с ней делать. Лоя нигде видно не было. Гадкий учитель вновь устроил нам тренировку. Только на этот раз под названием «Сдохни или убеги». «Майкл, он рядом!» — послышался истеричный крик Николь. «Брось меня, я его отвлеку! Вместе нам не спастись!» «Ага, вот так взял и бросил». Я с трудом подавил желание выкинуть вторую приманку для дракона, сконцентрировавшись на каменном холме впереди. Когда мы двигались от портала, проходили неподалеку от этого места. Мне было интересно, как далеко простираются руины города, так что я запрыгнул на камни, чтобы осмотреться. Тогда-то я и заметил небольшой проход под землей, заваленный огромными каменными плитами, Видимо, здесь находился вход в подвал или систему канализации Крогвандера. Тогда мне показалось это неинтересным. Однако сейчас именно это место мой разум посчитал единственно возможным способом спастись. Убежать от дракона не получится. Летает он быстрее. Значит, нужно уйти под землю. Мы нырнули в проем одновременно с огненной струей, которую направил у нас черный дракон. Врезавшись в камни, я едва не потерял сознание от вспыхнувшей в ногах боли. Кажется, я их переломал. Но результат был достигнут. Булыжник, в который я врезался, разломился, высвобождая проход. Мы провалились под землю, и тут же пространство вокруг нас наполнилось жаром. Атака дракона прошла мимо. Какое-то время мы скользили по темному коридору, пока не врезались в очередную стену. Николь выпил очередное зелье мана и активировал свет, позволяя нам осмотреться. Мы попали в какой-то полузасыпанный подвал, и, что приятно, проход резко сворачивал, уходя еще глубже под землю. Видимо, второй подземный уровень, или еще что-то неважно. Важно то, что сходу черный дракон до нас не доберется. Земля вздрогнула, туша противника грохнулась сверху. Отпустив девушек, я вытащил зелье лечения и залпом его выпил. «Вниз!» — приказал я, ощущая, как кости в ногах становятся на место. Не самое приятное ощущение, но сейчас я просто отметил его краем сознания, практически не чувствуя дискомфорта. Адреналина во мне было больше, чем крови. «Дракон, вниз!» «Да отомри ты!» — тряхнул Синди и Рилу за плечо я. «Будешь себя жалеть, сдохнешь! Ты хочешь сдохнуть?» «Что?» — девушка подняла на меня заплаканные глаза. «Сдохнуть? Человек, разве ты не понял? Мы все умрем. Это мой двоюродный брат. Он не успокоится, пока не сотрет нас в порошок. Так давай усложним ему работу». Сдаваться лично я не собирался. Земля над нами начала оседать, не выдерживая вес дракона, упавшего сверху. «Все, вперед!» — приказал я. «Николь, если потребуется, тащи ее силком». Мы успели, едва спустились по лестнице, как проход за нами сложился, поднимая горы пыли. Пришлось активировать ветер, чтобы отгонять ее в сторону. Световой шар, созданный Николь, угас. Девушка теряла ману с неприятно высокой скоростью, так что мне пришлось заняться еще и освещением. Двигаться в полной темноте мне не хотелось. Мы шли вперед, уходя все глубже и глубже под землю. Проход, в который мы попали, вел к каким-то подземным помещениям. Скорее всего, к коллектору канализации. Вскоре мы попали в широкий коридор. Одна его часть была завалена, но другая, уходящая вглубь Крогвандера, оставалась целой. «Туда!» — указал я, формируя под ногами опоры из земли. Лестницы, которые существовали здесь раньше, оказались расплавлены до основания. Видимо, даже под землей велась битва между драконами и защитниками города. Летающие ящеры не желали оставлять ни одно живое существо. Пространство больше не дрожало. Над нами находилось слишком много земли, чтобы даже огромному черному дракону удалось ее тревожить. Спустившись в очередной коридор, я двумя руками схватил за плечи Синди и Ирилу и тряхнул ее, приводя в чувство. Вроде помогло. В глазах появилась злость. Девушка явно не привыкла к столь бесцеремонному обращению. «Пояснишь, что произошло?» — спросил я. «Почему твой брат вздумал тебя убить?» «Брат?» — удивилась Николь. «Майкл, а кто это вообще?» «Это?» — переспросил я. «Это черный дракон, который едва не погиб от лап Виверн. Можешь не спрашивать, каким образом огромная туша превратилась в красивую девушку. Ответа у меня нет». Имеем, что имеем. Я же правильно понял, что наткнулись мы на Виверно не просто так. Это была засада? Я не обязан отвечать тебе, человек, — ответила Синди и Ирила. Знаешь, я бросился тебя спасать на чистых рефлексах, — припечатал я. Будешь строить из себя оскорбленную невинность или несчастную жертву обстоятельств. Нам дальше не по пути. Возись со своими родственниками сама. Стену видишь? Можешь убиться об нее головой, чтобы доставить радость твари, которая пытается к нам сейчас пробраться. Но если у тебя есть хоть малейшее желание выжить, давай делиться информацией. О драконах я знаю слишком мало. Выжить? Это взрослый черный дракон, только что не закричала Синди Ерила. И, и тут на ее глазах вновь появились слезы. Не у тебя, ни у меня нет ни единого шанса. У драконов есть какая-то ментальная связь предположил я, и потому, как дернулась девушка, понял, что попал. «Он тебе много чего успел рассказать, причем такого, что ты превратилась в статую и почти позволила ему себя убить. Рассказывай!» Синди какое-то время смотрела на нас зверем, однако ее все же прорвало. Причем так, что мне в какой-то момент даже захотелось остановить этот поток информации. Наконец черноволосая девушка умолкла и, усевшись прямо на землю, начала рыдать на оплакивая свою нелегкую судьбу. Николь бросила на меня извиняющийся взгляд и села рядом, начав успокаивать нашу неожиданную спутницу. Я же пытался осмыслить услышанное. Оказывается, не все было спокойно в мире драконов. Старый король, правивший землями драконов долгие годы, начал хиреть. Слишком много требовалось ему магии, слишком мало ее оставалось на захваченной разумными ящерами территории. Синдирила была одной из его многочисленных дочерей, как и остальные, она отчаянно хотела чем-то помочь отцу, и тут к ней прибыл ее двоюродный брат, сообщивший, что в крок Вандере скрывается артефакт великой силы, способный помочь ее отцу. Синдирила была молода и неопытна. Вместо того, чтобы рассказать все о старому королю, она решила отправиться за артефактом самостоятельно, взяв с собой двух стражей. И то исключительно по той причине, что без них отец не пускал ее никуда. Укрок Вандера их ждала засада. Десятки Виверн неожиданно напали на группу, игнорируя все защитные метки. Даже тупые создания знали, кто такие черные драконы, и всегда обходили хозяев этих земель стороной. Но не в этот раз. Синдиерила выжила. Однако прилетевший двоюродный брат успел с ней поговорить, рассказав о том, что все это было подстроено для того, чтобы развести детей ее отца по разным сторонам земель драконов и покончить с каждым из них. Ибо ее отец слишком долго засиделся на своем троне. Пришло время перемен. По словам черного дракона, который находился где-то над нами, Отец, братья и сестры Синди и были уже убиты. Выжила лишь она одна, да и то ненадолго. Молодая особь ничего не может противопоставить взрослому могучему дракону. Пришел ответ и на вопрос, почему Синди и Рилла превратилась в человека. Рыдая, девушка рассказала про интересную особенность драконов. Они принимают облик той расы, которая победит их в бою увеличивая таким образом собственную выживаемость. «Кто будет убивать красивую девушку?» «Страшного дракона, да, а красивую невинную девушку не у всякого рука на это поднимется». «Значит, твой двоюродный брат способен чувствовать нас даже сквозь толщу земли?» — уточнил я момент, который меня напрягал. «Вы оба излучаете магию», — подтвердила драконица. Фанит так, что вас видно за десятки километров». И сейчас фанит. Я, без стеснения, стащил себе все магические предметы и закинул их в безразмерную сумку. Меньше, после паузы ответила драконица. Но твоя внутренняя структура никуда не делась. Ладно, поступим вот так. В сумках, которые приготовил для нас Лой, имелась даже древесина для костра. Я достал несколько поленьев и поджог, освещая пространство, после чего отключил магический свет. Ты же можешь поглощать магию, спросил я, подходя к нашей неожиданной спутнице. Так умнула, не понимая, что я задумал. Поэтому пришлось расставить руки в стороны. Выкачивай из меня все, белел я. Но. От такого предложения Синди и Рила даже опешила. Никаких но. Жестко произнес я. Нам нужно спрятаться от твоего брата. Тебя же он не видит? Нет, покачала головой драконица. Вот и замечательно. Значит, остается спрятаться нам. Действуй. Можешь начать с Николь. Наконец-то Сенди согласилась и обняла меня, причем так обняла, что у меня словно всю душу из груди вынули. И ощущение полного опустошения ошеломляло. Возникло непреодолимое желание выпить флакон восполнения маны, так что пришлось постараться, чтобы не поддаться искушению. Давно я не был настолько обнулен. С Николь получилось легче. Девушка и так была на грани истощения. Лишь сняла все магические предметы, представ передо мной в одной сорочке. «Теперь», — уточнил я, когда немного свыкся с ощущениями. «Маги еще есть», — Синди и Рила указала рукой на безразмерные сумки. «Но они почти не ощущаются». «Да». «Теперь брат нас не найдет. Во всяком случае, не через такую толщу земли». «Он знает, что ты жива?» — спросил я. «Может, нас тут засыпало землей?» «Мы поддерживаем постоянную связь», — возразила Синди и Риддла. «Он смеется над нами и нашими наивными попытками выжить. Оборвать связь у меня пока не получается. Мы одна семья, и связь активируется автоматически, когда черные драконы находятся близко друг к другу». «Но отследить тебя он не может, верно?» — уточнил я. «Меня нет. Вас не знаю. Возможно, что нет. Я не знаю всех возможностей Айдхиса». «Выбора у нас особого нет», — пожал я плечами. «Предполагаем, что нас тоже нельзя. Николь, хватай палку. Идем по туннелю. Мы выберемся из этой задницы». Двигаться без магии оказалось тем еще приключением. В качестве факелов горящие палки были не самым лучшим решением, но доставать настоящие факелы я не желал. Это были магические вещи. Пришлось подстраиваться под обстоятельства. Несколько часов мы двигались по наполовину разрушенному коллектору. Повсюду виднелись следы былых сражений, расплавленный металл, разрушенные и даже раздробленные камни, завалы, которые использовали как баррикады. Они, к слову, доставляли больше всего проблем. Дышать было нечем. Мы обливались потом, но упорно двигались вперед, не активируя магию. Да, мне пришлось тащить Николь на себе, так как она довольно быстро выдохлась. Но мы все равно держались. «Здесь был кто-то из моих родичей», — неожиданно послышался голос Синди и Уже с трудом передвигая ногами, я подошел к девушке. От тоннеля отходил небольшой карман, который некогда был небольшим помещением. Один из драконов добрался до этого места и выдохнул пламя в комнату, сжигая тех, кто здесь находился. Все, что осталось от защитников, — силуэты на стенах. «Это что еще такое?» — нахмурился я, заметив, как что-то сверкнуло на полу. Усадив Николю, решив устроить привал, Я вошел в помещение и вытащил из груды камней длинную стрелу. Точнее, какой-то металлический полутораметровый пруд, заостренный с одного края. «Черная стрела. Ранг обычный. Уровень 100». «Знаешь, что это?» — спросил я у Синди и Рилы. Девушка нахмурилась, уставившись на стрелу, и покачала головой. Такой предмет был ей незнаком. Зато он был прекрасно знаком мне. Точнее, мне были доступны свойства черной стрелы, и они говорили о том, что этот снаряд предназначался для уничтожения драконов всех модификаций, начиная от зеленых, заканчивая черными. У стрелы имелась куча информации по параметрам пробития, а также список доступных устройств, где это все может использоваться, начиная от лука, заканчивая баллистой. И последнее устройство меня заинтересовало. В лук я не верил, его должны использовать какие-то настоящие герои, чтобы пробить чешую черного дракона. Зато я верил в технику. Судя по свойствам, вероятность пробить чешую черного дракона при использовании баллисты составляла 80%. По сравнению со всем остальным, что у нас есть, просто космические значения. Оставался вопрос, где эту самую баллисту взять? На аукционе? Как я объясню это группе? «Здесь еще есть», — произнесла Синди и Рила, раскидав камни. «Так у нас появилось еще три черных стрелы». «Что с этим делать?» — спросила спасенная. «Убивать Айтхиса», — ответил я. Синди и Рила вздрогнула, но не отвела взгляд. «Это невозможно», — упрямо заявила она. «Он взрослый черный дракон». «В этом мире не существует ничего невозможного» устало произнес я, усаживаясь на землю. Но для начала нужна пауза. Драконы что едят? Такое подойдет? Я достал паек, подготовленный для нас слоем, и протянул его Синди и Ериле. Первое время драконица не решалась взять мой подарок, как будто считала, что я собираюсь ее отравить. Но голод явно победил, и еда исчезла за считанные мгновения. «Еще!» Прохрипела девушка, уставившись на меня огромными черными глазами. В тусклом свете горящих палок фиолетовые глаза приобрели забавную расцветку. Пришлось делиться едой, параллельно занимаясь, с Николь. Девушке было плохо, но она держалась. Мало того, даже сливала все крохи магии, которые восстанавливал ее источник, не позволяя летающими над нами дракону нас найти. Тварь не должна знать, куда мы сбежали. Отдохнув пару часов, мы продолжили непростой путь по частично разрушенным коллекторам, пока не добрались до края. Проход по основному туннелю оказался завален. Сбоку располагалась лестница, так что ничего не оставалось, как начать восхождение. Вечно сидеть под землей не получится. Осторожно отодвинув несколько камней и стараясь не шуметь, Я выглянул наружу. Мы выбрались из-под земли, но куда и где находились, непонятно. Во всяком случае, прямо сейчас дракона над нами нет. Да и карта не показывает красной точки. Решив, что это хороший знак, я дал знать девушкам оставаться на месте, а сам полез дальше, постепенно выбираясь наружу. Прошли уже сутки с момента, как мы спрятались под землю так что местное светило сияло вовсю. Какое-то время я высматривал нашего противника и даже успел подумать, что тот улетел. Последние шесть часов Синди и Ирилла старательно закрывала ментальную связь, обрывая все попытки ее двоюродного брата пообщаться. Так что была надежда, что дракон не вытерпел и улетел. Однако этой надежде оказалось не сождено сбыться. Тварь обнаружилась в километре от нас. Она кружила в воздухе, внимательно отслеживая любое движение в разрушенном крок -вандере. Мы можем сидеть под землей хоть до посинения. Как только выберемся на поверхность, нас убьют. Сразу и без лишних разговоров. Это было плохо. Но именно это давало нам хоть какой-то шанс на успех. На аукционе не было черных стрел. Видимо, в этом релизе такие вещи оказались невостребованным товаром. Либо их сразу раскупали либо и вовсе не выставляли на продажу. Сейчас это было неважно. Важно то, что я, наконец, принял решение. Даже если это испытание нам устроил Лой, и этот гребаный эльф сейчас наблюдает за мной и моими действиями, выбора у меня все равно нет. Нужно использовать баллисту. У меня будет только один шанс, один выстрел. Предмет, который мне пригодится, я уже выбрал. Обычная баллиста десятого уровня. Цена вопроса — 30 кристаллов. Мелочь по сравнению с тем, что у меня уже есть. Мне требовалась идеальная синхронность действий, так что какое-то время я потратил на то, чтобы все основательно обдумать. Точнее на то, чтобы окончательно совладать со своей жадностью, ибо для моего плана требовалось отказаться от остатков хозяина бездны. Все. Можно кучу времени страдать от нерешительности, а можно действовать. Я выбрал пространство неподалеку от себя и одним мощным броском закинул туда воплощенные в руках предметы. Все, что осталось от босса с сотого этажа регионального тематического подземелья. Черный дракон заметил и меня, и то, что я сделал. Но, как я и предсказывал, энергия демона показалась ему важнее, чем... Немедленное уничтожение обычного человека. Что такая букашка может сделать взрослому черному дракону? Существо из ранга пошло на снижение, и в этот момент я нажал кнопку «Купить», воплощая рядом с собой баллисту. Вцепившись в рычаги, я начал взводить тетиву. Над головой мелькнула тень, после чего пространство содрогнулось. Поднялись тучи пыли... Черный дракон изволил приземлиться рядом с высококлассной добычей. Раздалось чавканье. Ценнейшие ингредиенты поглощались, дабы даровать дракону дополнительную силу. Положив черную стрелу в пас, я залпом выпил звелье восстановления маны. Прятаться сейчас было уже бессмысленно. Придав себе усиление, я использовал рвок в сторону жарущего останки демона, дракона и, очутившись неподалеку от него, он нажал на спусковой крючок. «Все или ничего! Третьего не дано!» Дракон пытался среагировать, все же существо из ранга было невероятно быстрым. Вот только я стрелял с такого расстояния, что промазать физически было невозможно. Никак! Черная стрела встретилась с длинной шеей дракона. сверкнули искры, и снаряд пошел дальше, пробив природную защиту дракона. Заметив летящий в меня хвост, я откинул баллисту и отпрыгнул назад. Айдхис дернулся было за мной, но грохнулся на землю. Вот тогда-то двоюродный брат Синди и изволил соизволил заорать. Причем так, что я на мгновение оглох. Пришлось использовать зелье лечения. Дракон поднялся на задние лапы и начал рвать себе шею, пытаясь вытащить стрелу. «Куда там?» Она застряла в теле надежно. Поднялся жуткий ветер. Дракон взлетел, забыв про остатки демона. Летел Айдхис, неважно. Его шатало из стороны в сторону. Видимо, мне удалось что-то повредить. Но явно недостаточно серьезное, чтобы тварь сразу померла. «Я запомню тебя, человек!» проревело пространство, после чего черный дракон полетел прочь. Его больше не интересовали ни мы, ни Синди Рилла, ни останки демона. Его заботила только собственная жизнь. «Показывай!» — рядом со мной раздался голос Лоя. Обернувшись, я увидел ухмыляющегося учителя, требовательно протянувшего руку. Речь, видимо, шла о черных стрелах. У меня осталось еще три таких, так что одно из них я вручил Лою. «Какая забавная игрушка!» — произнес Эльф покрутив стрелу в руках. «Давненько мне такого видеть не приходилось. Я же говорил, что в Кроквандере можно найти много ценной добычи. Главное — верить своему учителю». Обернувшись в сторону спуска в канализацию, Лой закричал. «Хватит спрятаться! Дракон улетел, и сейчас здесь безопасно! Выходите, буду награждать!» Николи, Синди и Рила вышли на поверхность. Если Николь вела себя, как обычно, то драконица смотрела на Лоя зверем. «Ты...» — неожиданно произнесла Синди и Рила. «Я тебя знаю!» «Удивительно!» — ответил Лоя, усмехнувшись. «Нужно быть тупой и недалекой, чтобы не запомнить единственного двуногого гостя своего отца. Даже если старательно прятаться на потолке, прикидываясь ветошью». Драконица покраснела и насупилась, словно ее поймали с полечным. «Так, ученики, планы меняются», — сменил темулой. Лой. «Николь, тебе награда не полагается. Инертные ученики мне не доставляют удовольствия, так что будем считать, что сама жизнь является твоей наградой». «Майкл?» — порадовал. «Правда, с Олкрадом будешь сам объясняться. У него на тушу хозяина бездны были определенные планы. В качестве награды закрою глаза на неожиданно появившуюся у тебя баллисту». «В следующий раз, ученик, подходи к процессу подготовки тщательнее и готовь предметы сам. В таком случае вопросов о том, из какой задницы локальное существо вытащило баллисту десятого уровня, не возникнет. Что касается тебя, девочка, то не все так просто, как мне того хотелось бы». Лой внимательно посмотрел на Синди Рилу. «Новости, которые принес Айдхис, слишком необычны» чтобы сходу им верить. «Если все, что он тебе сказал, правда, при возвращении домой тебя убьют», — проговорил он, — «сразу же». «Откуда ты знаешь, что он мне говорил? Мы общались ментально», — возмутилась Синди и Рила. «Даже реагировать на эту глупость не буду», — махнул рукой наш преподаватель. «В общем, выбора у тебя по сути нет. Либо ты возвращаешься и умираешь, либо становишься сильнее и мстишь своим родичам». У меня с твоим отцом были весьма хорошие отношения, чтобы вот так отказываться от последнего его отпрыска. Все нужно проверить, но пока возвращаться тебе нельзя. Предлагаю тебе временно превратиться в человека и какое-то время пожить обычной жизнью локального существа релиза Земля. Когда я разберусь, что именно происходит в твоем доме, тогда и будем решать, что делать дальше. Держи. С помощью этого кольца ни один игрок не увидит в тебе дракона. Лой небрежно швырнул Синди и небольшой предмет. Я в полете считал его свойства. Кольцо подмены 999 уровня. Отличная вещица, чтобы швыряться и мимоходом. Синди какое-то время крутила кольцо в руках, после чего нацепила на палец. Практически ничего не изменилось, разве что свойства. Локальное существо релиза Земля. Синди. Е. Ранг. «Так, ученики, новая задача», — объявил Лой. «Покажите вашей спутнице, что, где в этом мире. Синди, держись моих учеников, они не дадут тебе пропасть. Через месяц возвращаемся в Ло. К этому моменту я разберу, что происходит во Дворце Драконов. Этот релиз определенно войдет в историю и запомнится всем надолго. Даже мне уже стало интересно, чем тут все закончится». С этими словами Лой испарился. Странный эльф отправился по своим делам.